Когда я проснулся, Альвианта сидела рядом. Слава богу, она была не в кольчуге, а в длинном узком платье, сшитом из тонких полосок чёрной и жёлтой ткани. Оно ей не слишком шло, если честно. Мне ужасно хотелось завернуть её во что-нибудь зелёное или фиолетовое, но у меня под рукой не было ничего подходящего. Она разглядывала меня с самой мечтательной улыбкой. "Ты такой странный, Ронхул", тут же затараторила она. Ешь и пьёшь мало, зато спишь много. Ты кормишься с нами, да? Все демоны кормятся с нами. Можно сказать и так, удивлённо согласился я. Мне так понравилась эта её формулировка, что сразу же захотелось считать её истинной в последней инстанции. Видишь, я сразу угадала, гордо сказала она, и тут же нерешительно спросила: Ты прямо сейчас уйдёшь или сначала поешь? Или погостишь до завтра, или дождёшься этих умников из касты А. Помнишь, я тебе вчера о них говорила? Вообще-то мне очень бы хотелось, чтобы ты погостил у меня ещё немного. Нет, я понимаю, что ты всё равно уйдёшь, но будет грустно, если это случится так сразу. Я останусь, мягко сказал я. До завтра. А завтра всё-таки уйду, потому что если я не уйду завтра, я захочу остаться надолго. А мне нельзя оставаться надолго, нигде, даже у тебя. Я знаю, тихо ответила она. Конечно, ты не можешь оставаться надолго. Ты же демон. Что тебе делать рядом с людьми? Но, может быть, ты всё-таки подождёшь моих книжников? Они наверняка смогут рассказать тебе про этих людей, которых ты ищешь, и ещё много интересного. Я ведь очень мало тебе рассказала. Более чем достаточно. — ехидно подумал я, вспомнив ее вчерашний поток сознания. Все эти пастпты, грэнг-пастпты, дуй-пастпты и прочую географическую хрень. Но вслух я сказал совсем другое. «Зачем мне твои книжники, Альвианта? Лучше я просто отправлюсь в путь, найду этих загадочных вурундшундба и посмотрю на них собственными глазами». «Тоже верно?» — задумчиво согласилась она. «Да?» Ладно, Ронхолл Макгут. Завтра так завтра. Хорошо хоть не сегодня. Вот что я тебе скажу. Значит, грустить будем тоже завтра, а сегодня будем радоваться. И надеяться, что этот день никогда не закончится. Знаешь, иногда мне кажется, что любое мгновение может продолжаться вечно. Просто мы не знаем нужного заклинания, чтобы его остановить. Может быть, урги его знают? Как ты думаешь? Вряд ли, честно сказал я. Жаль, если так, вздохнула Альвианта, и тут же заулыбалась. Всё это пустяки, Ронхоу. Сейчас я буду тебя кормить. Одевайся, пойдём вниз. Это обязательно? с улыбкой спросил я. Признаться, я с некоторым удивлением обнаружил, что готов снова пережить все ужасы минувшей ночи. Но моя прекрасная дама оказалась неумолима. У неё были свои представления о порядке вещей. Она была совершенно уверена, что сначала следует есть, а уже потом заниматься любовью. Кажется, её было легче убить, чем переубедить, и это при том, что у меня не было ни единого шанса победить в битве эту грозную барышню. Ладно, кормить-то кормить, кормить» обречённо вздохнул я. А ванна у тебя есть? Ванна? непонимающе переспросила Альвианта. Что ты имеешь в виду? Ладно, неважно. Э, можно мне как-нибудь помыться? О, конечно, заулыбалась она. Для этву у меня есть особая бочка. Я сама в ней часто моюсь. Не люблю, когда тело подолгу пахнет потом. Мама говорит, что я сумасшедшая, и что запах пота нравится мужчинам. Ну какое мне дело до её болтовни и до глупых мужчин, которым нравится всякая дрянь. А если завтра выяснится, что им нравится совыкупаться с грёу на болоте? Что ж, мне всё бросить и перемазаться дерьмом с ног до головы. Пойдём. После чуть ли не получасового блуждания по коридорам она привела меня в маленькую комнату, в центре которой стояла здоровенная в человеческий рост деревянная бочка. Мне пришлось залезть в неё, воспользовавшись специальной приставной лесенкой. Вода в бочке оказалась тёплой, от неё исходил слабый сладковатый запах, похожий на аромат лесного мёда. "Здорово", одобрительно сказал я. "Ещё бы" Согласилась Эльвианта. "Слушай, а что творилось утром?" спросил я. "Утром? Ой, а что же у нас было утром?" Она наморщила лоб, потом махнула рукой и рассмеялась. "А, так тебя тоже разбудили вопли моей мамы. Она перепугалась до полусмерти и меня напугала. А это к нам фронт приехал всего-то"